Академия проклятий Книга первая Читает ведьма Специально для книжного трекера Никогда не насылайте проклятие На директора собственной академии Особенно если это проклятие Неизвестного вам свойства. Адепт Кариате чуть вибрирующий голос главы нашего учебного заведения заставлял задрогаться что-то глубоко внутри, и от этого невольно прислушиваешься к каждому его слову. Вы провалили сессию, вы не сдали четыре нет, пять профилирующих предметов. Магистр темной магии Лорд Триантьер направил на меня пристальный взгляд черных, как само темное искусство глаз. Нервно сглотнула под этим проницательным взглядом прежний директор Лирус Энр был значительно более лоялен к подобным промахам у работающих студиозов, и обычно мы все наверствовали после сессии, бегая и сдавая уже без группы. Но с первым зимним днем все изменилось срочный сбор всех адептов, долгое стояние в общем зале и нервное зачитывание профессором не раз указа его темнейшества о назначении нового директора Академии проклятий. Вот так в нашем унылом заведении появился высокий, темноволосый и крайне требовательный лорд Тьер. За неделю были уволены все профессора, пойманные на принятии взяток. Еще через неделю «Началась аттестация всех адептов. Стоит ли говорить, что наши ряды стремительно редели?» «Почему вы молчите?» Требовательно поинтересовался магистр. «Вам нечего мне сказать?» Нервно сглотнув, честно ответила. «Нет». Магистр сцепил длинные сильные пальцы. То, что пальцы, как и руки, очень сильные, мы все точно знали. Каждое утро на рассвете... И до того момента, как солнце отрывалось от горизонта, лорд Тьер изволили упражняться в фехтовании. Стоит ли говорить, что с тех самых пор, как молодой полуобнаженный мужчина танцевал со сталью по утрам, вся женская половина Академии Проклятий начинала вставать с восходом солнца и жадно торчала у окон из-за занавесок, подглядывая за первым мечом империи. Да по нему сохло, «Даже наша престарелая костелянша!» «Адепт кариаты!» Голос магистра вынудил вздрогнуть. «Вы осознаете, что вас отчислят?» Осознание было болезненным. Мне диплом Академии нужен как воздух, ибо даже помыслить о том, чтобы вернуться домой без диплома, я попросту не могу. Потому как меня дома не то что не поймут, меня на порог не пустят, в буквальном смысле. «Господин директор!» Мой голос дрогнул, однако, усмирив гордость, я подняла глаза, бросила умоляющий взгляд на лорда Тиера и откровенно взмолилась. «Прошу вас, дайте мне еще один шанс, я все сдам!» Магистр усмехнулся, чуть поддался вперед и проникновенно спросил. «Когда?» «Двенадцать предметов, адептка! А до окончания сессии три дня!» «Так когда вы собираетесь все сдать?» «В груди что-то сжалось, в носу защипало. Кажется, я сейчас просто начну позорно реветь». «Прекратите немедленно», — отрезал директор. «Об отчислении следовало думать ранее, когда вы пропускали занятия и не являлись на экзамены. А сейчас ваше раскаяние, как и слезы, совершенно бессмысленны». И вот тогда я действительно заплакала, безмолвно и старательно пытаясь взять себя в руки, а слезы почему-то все текли и текли. — Я сказал, прекратите! В голосе директора отчетливо послышалось раздражение. — В конце концов, это исключительно ваша вина! Я всхлипнула и кивнула, опустив голову ниже, чтобы он не видел мои слезы. Стыдно было и остановиться никак. Адепт -кариаты. «Ну что же вы!» Передо мной в воздухе материализовался платок. Тут же схватила, постаралась вытереть слезы. Директор некоторое время молчал, позволяя мне справиться с собственными чувствами. Затем спокойно произнес. «Я надеюсь, вы понимаете, что при всем моем желании оставить вас на курсе, я не представляю это возможным, адептка!» Я понимала, кивнула, начала старательно вытирать вновь, полившиеся ручьем слезы. «Прекратите, пожалуйста!» печально потребовал магистр. «Знаете, я никогда не подозревал, что в Академии проклятий все зашло настолько далеко. Поверьте, тот факт, что адепты третьего курса не могут внятно произнести ни единого проклятия пятого уровня меня крайне удручает». Я снова кивнула, потом замерла, скинула голову и дрожащим от надежды голосом произнесла. «А я могу! Могу я!» Черные глаза чуть сузились, и магистр раздраженно прервал меня. «Конечно вы можете! Вы же на четвертом курсе!» Забыла совсем. Вновь опустив голову, опять вытираю глаза. «Почему все происходит со мной? Ну почему? За что мне все это?» А потом вдруг вспомнила. «Зато я знаю проклятие шестого уровня и даже одно десятого. Вот!» и снова залилась слезами под ироничным взглядом магистратьера. Хотя, по сути, я не солгала. Проклятие десятого уровня — одно единственное, я знала. Правда, узнала его совсем не на лекциях. Все дело в том, что в связи с тяжелым финансовым положением мне приходилось работать в таверне в городе. Работа была тяжелая, сложная и малоприятная, но достаточно хорошо оплачиваемая. И нередко приходилось обслуживать наших же, совершенно пьяных профессоров, а то и выслушивать их пьяный бред. Вот однажды профессор Швер, пьяно хихикая, взялся учить меня проклятию десятого уровня. Вообще это запрещено, и подобное изучают только аспиранты, но меня научили. — И что же это за проклятие? — Скучающий поинтересовался магистр Тьер. — Было бы любопытно услышать. Судя по его тону, он мне абсолютно не верил. С другой стороны, мог бы сразу отчислить и без вызова в кабинет, уведомив высочайшим письмом, как и всех остальных, но магистр все же нашел для меня время, и вот он, плачевный итог. «Ну же!» — на красивых губах мелькнула усмешка. «Лично мне было бы крайне любопытно сие услышать». И, может быть, если вы действительно владеете хоть одним проклятием десятого уровня, я дам вам шанс остаться в Академии. Ну же! Я ушам своим не поверила. То есть я могу остаться? То есть не будет отчисления, не будет позорного возвращения домой, и я смогу учиться дальше? И, подскочив от радости, я стремительно вытерла слезы, лучезарно улыбнулась и выпалила на одном дыхании. Аноэ, Гетте, Герхае, Томиес, Лае Тайкеаны. Неожиданно мне вдруг показалось, что в помещении сверкнула молния. Но я как-то не обратила на это внимания, потому что глаза у лорда Тьера вдруг стремительно увеличились в размере. А сам он подался вперед, вытянул руку и, словно пытаясь меня остановить, ничего подобного, я собралась показать ему все на что способна и вкладывая силу в каждое слово произнесла фразу до конца. Гетилумиян Гесе.